Глава 19. Пэдди и Элтон были так высоко, что казались Флинну всего лишь маленькой черной точкой. Элтон наматывал ленивые круги, а затем вдруг перевернулся вверх тормашками и ушел в крутое пике. Флинн услышал радостное улюлюканье брата. Приближаясь к земле, Элтон завертелся штопором, потом расправил крылья и выровнялся всего за несколько футов до поверхности. Когда они пролетали мимо, Пэдди улыбнулся брату и залихватски помахал. Флинн видел, что у Пэдди талант к полетам на драконах. Его брат не испытывал ни капли страха и уже научился контролировать направление и скорость при помощи одних лишь коленей. Тем временем Флинн застрял на земле с Ирис, которая дозволяла ему только гладить свой нос. Вот уже пять раз он запрыгивал ей на спину, и пять раз она сбрасывала его с себя. Дракониха негромко фыркала и ворчала, Но, похоже, не злилась. Наоборот, Флину казалось, ее весьма забавляет смотреть, как он улетает в грязь. «Ну все, хватит!» — вскричал он. «Ты должна разрешить мне забраться к тебе на спину! Нам нужно лететь вместе!» Ирис поглядела на него озадаченно и склонила голову набок, словно щенок. Из ее горла вырвался фырк, который показался Флину ужасно насмешливым. Мальчик предпринял очередную попытку и вскоре снова поднимался с земли. Он был сыт по горло. «Бесполезно. Прогресса ноль». Флинн сунул пальцы в рот и громко, протяжно свистнул брату. «Придется им лететь на Элтоне и надеяться на лучшее». Высоко в небе до Пэдзи донесся слабый отголосок свиста. Он глянул вниз, Флинн махал ему, призывая спускаться обратно. Но вдруг он услышал другой звук. Отдаленное «шух-шух-шух». Элтон тоже услышал и быстро развернулся. Вдалеке, вдоль снежных вершин таинственных гор, на большой скорости двигались две черные точки. Вертолеты возвращались. Пэдди указал в их сторону и закричал во все горло. Он надеялся, что Флинн услышит. Времени забирать брата не было, им с Элтоном придется справляться с вертолетами в одиночку. Он направил драконы в их сторону, и тот помчался по прямой траектории на максимальной скорости. У мальчика не было никакого плана, но он был зол, злее, чем когда-либо. Он хрипло взвыл в адрес вертолетов. Элтон вторил ему яростным ревом. Мальчик и дракон были готовы к бою. Элтон мчался стремительно. Вертолеты тоже приближались на полной скорости, поэтому расстояние между ними сократилось всего за 10 секунд. И вот Элтон и Пэдди уже кувыркались в яростной воздушной схватке с двумя опасными металлическими машинами. Пэдди знал, что Элтон не поймет, насколько опасно подлетать к грохочущим лопастям вертолета. Направлять дракона было его задачей. Он видел, что оба вторых пилота уже открыли свои двери и свесились из кабин, чтобы нацелить ружье с транквилизатором на ловко маневрирующего дракона. Пэдди направил Элтона прямо на вертолёт, а затем толкнул вперёд его шипы, заставляя дракона поднырнуть под железное брюхо и оказаться по ту сторону, где стрелок не мог в него попасть. Но второй вертолёт тут же развернулся крутым виражом, и Пэдди увидел, как его стрелок берёт дракона на мушку. Со скоростью молнии Пэдди перевернул Элтона на спину и отправил в пике. Он услышал звук выстрела, но Элтон мчался со скоростью истребителя. Вертолетчик промахнулся. «Уф, едва увернулись», — заметил Пэдди, направляя дракона в сторону каньона. Он слышал рев вертолетных моторов за своей спиной. Те отправились в погоню. Какие бы искусные виражи он ни выделывал, Элтон никак не мог отвязаться от преследователей. Пилоты были мастерами своего дела. Даже если Пэдди удавалось встряхнуть одного, второй уже тут как тут, висел прямо у них на хвосте. В дракона стреляли раз за разом. Ни один выстрел пока не попал в цель, но вертолеты все сокращали расстояние. Пэдди чувствовал, что Элтон под ним начинает уставать. Он стал замедляться на поворотах и не так быстро набирал высоту. Погоня уже дышала им в затылок. Пэдди с Элтоном достигли края каньона, где река ветвилась на несколько протоков, расползавшихся веером по равнине. Прятаться было негде. В отчаянии Пэдди развернул Элтона и полетел обратно, вверх по каньону, не представляя, что еще может сделать. Элтон браво пикировал и закладывал виражи, летел так быстро, как только хватало сил, но все было зря. Вертолеты нагнали их. Пэдди обернулся и увидел, как один из мужчин прицеливается. Он вдавил колено в шею Элтона, призывая храброго дракона зайти в очередной резкий поворот, но знал, что на сей раз этого будет недостаточно. Дротик так или иначе попадет в цель. Послышался разъяренный рык, заглушивший громогласный рев вертолетов. Пэдди даже не сразу понял, что это рычит не Элтон. Краем глаза он заметил смазанную полосу синего и желтого, пронесшуюся мимо на умопомрачительной скорости. Неужели второй вертолет? Уворачиваясь, Элтон закрутил такой вираж, что у Пэдди все поплыло перед глазами. Он услышал выстрел, но дракон под ним не вздрогнул. Стрелок промахнулся. Следом раздался какой-то новый, незнакомый звук. Это был шум вертолетного мотора, но он как-то изменился. Стал натужным и кашляющим. Элтон выровнялся, и зрение Пэдди пришло в норму. Он поднял взгляд на вертолет и обомлел. Тот кренился стремительным часть по небу. Лопасти вращались на полную катушку, но все равно никак не могли затормозить падение. Под ним, вцепившись в полозья, висела ирис. Она хлопала крыльями со скоростью калибри и изо всех сил тащила вертолет вниз. Отчаянно цепляясь за ирис, буквально вверх тормашками, на ее спине висел флин. С радостным воплем Пэдди вскинул вверх кулак. Теперь силы сравнялись, но сражение еще далеко не окончилось. Ирис отцепилась от вертолета, и аппарат снова взмыл в небо, как ни в чем не бывало. Он сделал резкий разворот и опять пошел в атаку. Пилоты Питбуля понимали, что Элтон начинает выдыхаться. А еще они, как и Пэдди, видели, что Флинн почти не контролирует дракониху. Он вообще едва на ней держался. Пэдди глядел на брата, восхищаясь его смелостью. Было очевидно, что Ирис не понимает его команд. Он видел, как Флинн борется с ней за управление, и все же он прилетел к ним на помощь. Пэдди понимал, что лучшая стратегия сейчас разделится, поэтому он развернул Элтона и направил его к горе. Один вертолет погнался за ним, а второй полетел за Флином и Ирис.